На исходном рубеже. В то время, как Егор героически сражался в лагере наемников, двумя километрами к югу от полигона, на опушке Березовой рощи, завершалась подготовка к финальной стадии операции «Захват». Склонившись над карты района, Антон давал последнюю указание командирам спецназа армии обороны и добровольцам из казачьего дюка. Сверим часы, товарищи. Начало операции в 7.00. Внешнее кольцо окружения обеспечивают добровольцы. Особое внимание нам надо обратить на возможные пути отхода противника – дорогам и лесным тропам. Уходить гости могут как группами, так и поодиночке. Вот здесь, здесь и здесь – Антон карандашом указал места на карте. Развернуты наши стационарные вооруженные посты. Каждый в составе не менее пяти человек с автоматическим оружием и собаками. В усилении к ним придается еще не менее двадцати мобильных групп. «В задачи кои входят свободное патрулирование и прочесывание местности. Лучше всего, чтобы люди в этих группах с виду походили на беженцев или местных крестьян. Задача – всех чужих без разбора задерживать и препровождать в казачий дюк. Все ясно. Документы проверять?» – уточнил Мальцев. «По случаю войсковой операции бравый старшина нарядился в новенькую с иголочки военную гимнастерку и разместил на груди весь свой боевой иконостас – ордена и орденские планки».